Ехали на край света, всматриваясь вперёд. Боясь ошибиться дорогой, Керстен тормозила на перекрёстках и разглядывала карту. Город уже был позади. Закончились и пригороды, осталась только дорога и небогатая растительность вокруг. А где мы там будем ночевать, спать? Мы не будем спать, мы будем молиться, объявила Керстен. Молиться, не поверила Галя. Я не умею молиться. Я тебе покажу. Русские молятся и плачут, а мы Молимся и смеёмся. Комментарий психолога. Протестантизм оптимистичен, православие трагично. Протестанцы веселятся даже когда молятся, мы грустим даже когда счастливы. Конец комментария. Галка уже почти смирилась с тем, что в Америке попадёшь если не в гей-клуб, то в секту. Нормальных людей в этой стране нет. Я не хочу плакать. Конечно, всё будет хорошо. Анна жалела о том, что не взяла с собой Сёму, да и Маркина можно было бы прихватить, им бы понравилось в такой компании. Путешествие клоунов на автомобиле вдоль линии горизонта по направлению к океану. Машину бросили там, где начинался песок. Керстен сняла сандалии, футболку и в бюстгальтере и шортах устремилась вперёд. Сейчас, сейчас начнётся, кричала она, как глашатай перед началом грандиозного шоу. Стив с Галли поспешили за ней. И идти быстро не удавалось, ноги утопали в песке. Но уже пахло водой, ветер обдавал лицо то ли холодным песком, то ли брызгами. Поднялись в гору, тут и обрушился горизонт. К ним волна за волной подступал всемерный потоп, каким его представляла маленькая Галя, слушая бабушкины рассказы. И завизжала она, как визжала в детстве, когда вместе со всей детворой вбегала в холодную воду. Никогда она не видела ничего глубже реки. Днепр страшил своей шириной и необъятностью. Сколько там людей утонуло, прочитала бабушка и не пускала внучку купаться. Я сама не плавала никогда в речке, и ты обойдёшься. Галя бегла с ребетнёй на мелкий прудик по роще и рязкой. В нём можно было только окунуться, ноги промочить да поплескаться. В пруду живёт хахавай, ухватит тебя за ножку и утащит в глубину, никто не спасёт, предупреждала бабушка. Но про океанта она ничего не успела сказать, поэтому и страха не чувствовалось, только восторг. Океан подвывал в такт ветру. Волны пенились, приходили издалека, нарастали, угрожающе шипели у самых ног. Галка с визгом отскакивала, отбегала в сторону. Обессиленная волна снова уходила в глубь, но не навсегда. Через минуту она возвращалась и рвалась, как злая собака укусить. Стив что-то кричал. Керстен бежала вдоль берега, размахивая футболкой. Никого, кроме них, не было вокруг, сколько ни вглядывайся вдаль. Господи, дай мне сил. Дай мне сил, чтобы поддержать всех, кому я нужна. Эта мольба вырвалась непроизвольно, она и сама удивилась, что попросила именно этого. Обычно просят любви, здоровья, спокойствия, любимого на Рождество. А ей на ум пришло только одно: дай мне силы. Может, у океана можно позаимствовать только энергию? Она не верила в своё счастье. Все проблемы померкли, страхи отступили перед водной стихией. Чтобы уж наверняка быть услышанной, Галя требовательно прокричала: "Дай мне силы, силы, силы, давай, вот гад". Тело запоминало ритм и размах беснующейся волны. Оно готовилось к новым испытаниям. Галя чувствовала, как в неё вливаются мегатонны энергии. Это был её океан, её мужчина, её триумф, и за него она пересекла полземли. Не хватало только разряда молнии, чтобы дополнить эту грандиозную картину. А уже вечером добрались до большого деревянного дома, спрятанного в дюнах, среди низкого замученного песчаными бурями ельника. Это дача моего мужа. Я взяла ключи. Ритуально прогремела Кирстен тяжёлой связкой. Стали готовить ужин, жарить колбаски, рубить салат. Стив вёл себя как гостеприимный хозяин. Разлив бутылку вина по бокалам, женщины расположились вокруг столика в просторной гостиной. Галя прислушивалась, не слышно ли каких-то настораживающих звуков. Дом огромный, внутри есть всё необходимое: гостинная с камином, оборудованная кухня, на втором этаже спальни с телевизорами и компьютерами. Деревянный сруб с высокими потолками, метра 3 не меньше. В штатах не любят низких потолков. Участок не был обнесён забором, но никто не разорил пустующий дом. А чем он занимается, твой муж, спросила Галка из женского интереса. Он доктор зубы, показала американка свои замечательные зубы. Очень хороший. А вы с ним в разводе? Да, мы друзья. И как они умудряются оставаться друзьями? Может, не любят друг друга? Ты его любила? Галя чувствовала после океана себя абсолютно свободной. Да, и сейчас люблю. У нас трое детей. Кирстен ходила по комнате, открывая окна, поправляя шторы, разбрасывая сложенные аккуратно в углу подушки. Как трое? недоверчиво ахнула Галина. А где же они? С отцом? Как они с ним живут? Это противоречило логике женщины из России. Им там лучше, просто сказала Керстен, без всяких моральных мук и самоедства. У меня был бизнес во Владивостоке. Я зарабатывала деньги. Мы ловили рыбу на судах, продавали всем тонны рыбы. Я ругаюсь матом, с гордостью сообщила она гостье. Зачем? Так надо. В России нужно ругаться матом для бизнеса. У меня были моряки, это сильный народ. Начальник обязан материться. Новая знакомая ошеломляла не меньше, чем океан. В ней все было неожиданным. И то, что она так ловко и точно говорила по-русски, и то, как адекватно она оценивала ситуацию, и то, что она успела родить троих детей и спокойно оставила их мужу. «А как же муж с детьми справляется?» — беспокоилась Галя. «Он женился. Жена помогает. Своих детей у них нет. Я тоже помогала, когда работала. Да, они большие уже, старшей дочери 16 лет». «А сколько же тебе лет, я не пойму». «42 будет скоро, все еще впереди», — оптимистично заявила Керстен. Но выглядела-то она на 34, не больше, но и бомжи в этой Америке. Красотка с тремя детьми и целой флотилией во Владивостоке, пусть и в прошлом. У Галины дух захватывало от такой биографии. Не давая расслабиться, американка придвинулась поближе. «Я хочу познакомиться с Путиным. У тебя есть связи в Москве?» — спросила она заговорщицки. Ты что? Слава богу нет. Ты не бизнесмен, и это отдвинулось разочарованно. Бизнесмен не скажет слава богу нет, слава богу есть, будут. О чём ты хочешь с ним поговорить? О коррупции в рыбном хозяйстве. Хорошую рыбу продают в чёрную. Это меня очень волнует. Сердце болит за Россию. Схватилась она за левую грудь, как простая русская тётка. Стив издалека наблюдал за разговором, взбивая что-то миксером. Видя Галина недоумение, постарался объяснить слова подруге, но только ещё больше удивил. Керстен патриот России. Она её любит больше, чем Америку. Америку можно уважать, а Россию любить, если не любить нельзя выжить. С ума сойдёшь. Русские или сумасшедшие, или эмигранты, или патриоты описали ситуацию Керстен. Почему это мы сумасшедшая не сдавалась галка? За последние сутки её уже дважды записали в сумасшедшие. Вы не знаете, чего хотите. Неуверенная в себе, то одно, то другое, а потом сердитесь. Русский мат это агрессивный способ сосредоточиться на одной цели. Ты чего хочешь? прямо спросила Кирстен. Комментарий психолога. Есть теория, согласно которой ругательство, начиная с первобытных плясок и заклинаний охотников, способствует выбросу адреналина. придают силы смелости. Наверное, это помогает концентрироваться на целях. Конец комментария. Хочу быть счастливой. Хочу, чтобы дети были здоровы и счастливы. Хочу нормальную семью, хочу хорошую работу. И ты думаешь, что всё это вместе возможно? Или семья, или работа. Всё вместе шизофрения. Сразу нужно решить, что главное, что главное для тебя. Но ну, прямо тренер личностного роста Я очень люблю работать, призналась Галя. Тогда останешься с работой, как я. Кто хочет семью, тот остаётся с ней. Но для этого нужно мужа найти, отца для детей. Или мужа для себя, или отца для детей. Кто будет заботиться о детях, тот и твой. Ещё отца рекомендую. Кирстен щёлкала проблемы как орехи. Ум и воля были у неё тренированными. Но ты же родила троих и карьеру построила, Галя, вернулась к самой Кирстен. Я не сделала ни того, ни другого. Детей я люблю, но нам негде жить. У меня нет дома, я банкрот. У меня нет кораблей. У меня только Стив. Мистер Нихил, у него тоже нет дома, детей и работы. В это время позвонил Маркин. Галя, они так и не забрали Сёму. Что будем делать? тревожно спросил он. Надо укладывать его спать. Вы поели? Да, он с удовольствием съел жареную картошку и сосиску. Ты знаешь, он неплохо рисует. Алексей старался быть хорошим нянем, чтобы расположить Галину к себе, и это ему удавалось. Молодцы вы. Ну давайте укладывайтесь, у меня всё нормально. Завтра с утра выезжаем назад. Галю тревожила ситуация с Сёмой, и она ругала себя. Дождалась бы Надя, получила расчёт и свинтила бы к Лёше. Но звонить родителям мальчика она не стала. Так не хотелось растративать чувство полноты жизни, разменивать энергию океана на мелкие и чужие хлопоты. Разве она не заслужила и одного дня полного абсолютного счастья? После телефонного разговора с Маркиным Керстен спросила, «Это отец твоего ребенка из Москвы?» «Нет, это художник. Он эмигрант, живет здесь. Я попросила его побыть с Семой вместо меня. Стив знает, Сема — это мальчик-аутист». Я его няня. Ты с ним разговаривала как с мужем. Он дома, а ты на работе. Интересное у нее представление о мужьях. Муж — это мужчина, с которым спокойно, — пояснила она. У нее и на это был ответ. Спокойно ли, Галли, было с Маркиным? Пожалуй, спокойно. Но ведь и ребенок чужой. Что же волноваться? Он непризнанный гений, художник. У него нет денег на семью. Художник, который умеет быть с ребенком, это тренер, инструктор по рисованию. Это талант и хорошие деньги. У Кирстен никогда не угасал инстинкт бизнесмена. Она неутомимо улучшала планету в расчете немного заработать. Галина, совершенно обалдевшая от морского воздуха и выпитого вина, написала поле с компьютера в спальне на втором этаже, куда ее поселили. Я встретила пару американцев, которые вложили в экономику Новой России все свои сбережения. Выучили язык, накупили себе пароходов, а потом разорились и оказались бомжами. Но с воодушевлением говорят о России, как о стране, которая спасёт мир. Везде есть люди, готовые отдать всё за идею. Я кормила этих бомжей, а они, перехватив старый форт у своих бездомных приятелей, отвезли меня к океану. Никогда в жизни я не переживала такого триумфа, как тогда на безлюдном пирсе. Вообще-то я спокойный человек, не романтичный, но рядом с океаном любая женщина почувствует себя богиней. Если бы было можно, я бы вышла за него. Все остальные партнёры кажутся мне недостойными без всяких видов на горизонт. Океан в психологии символизирует вечную женственность. Полина всё время пыталась её себе представить: что это? Нежность, красота, любовь? Весенний ветер, поверхностный и ласкающий? Единственный зримый образ, который предлагался психологами, океан, бескрайний и бездонный, пугающий и манящий, магические воды женственности. Галя, сама того не понимая, призналась поле в том, что отдалась опасной стихии и тем самым напугала подругу. потому что мало кто справляется со своим хаосом. Чаще всего женственность тратится напрасно, расплёскивается во все стороны. Щедро, в восторге от собственного всемогущества, женщина раздаёт её всем, кто встретится на пути. Опасное желание будоражит женщину, не дают ей спать, есть спокойно, и так до тех пор, пока силы не оставят её. И чем сильнее женщина, тем опаснее будут вспышки инстинктов. Вот что прочла она в книжке одного автора юнгианца. Полина очень встревожилась получив письмо. Ей хотелось предупредить Галю, остановить. Мне кажется, ты в опасности, боюсь за тебя. Меня беспокоит твоё последнее письмо. Ты ввязалась в историю, которую трудно контролировать и которая никуда не ведёт. Не знаю, как буду тебя разыскивать, если с тобой что-то случится. Возвращайся домой. Тебе есть где жить, есть работа, хватит и на еду. Не натвори беды. Честно говоря, Полина и сама не знала, парализовал ли её страх перед жизнью в другой стране или перед Галиным характером, который казался ей опасным, неразумным, диким. Когда она представляла подругу в США, у неё сужалось сознание до одной мерцающей точки. Дальше ничего не было видно. А Галка почувствовала, будто бедой, дурными пророчествами веет от Полиного письма. Каркает на мою бедную голову. Пока она помогала и была на ее стороне, ее голос был важен. А когда стала пытаться отговорить, удержать, Галя закрылась, отстранилась от чужих страхов, решила не впускать в себя тревожные интонации и звуки, слова, которые звучали как проклятие. Теперь ей одной вперёд идти без страховки, без дружеской поддержки. С этого момента и начиналась настоящая жизнь. Она вспомнила свой давний разговор с бабушкой. Ба, а почему у тебя нет подружек? Собирались бы вечером, семечки лузгали, песню запевали, вспоминали молодость. Вон и оливка сливовая есть, и всегда квашеное яблочко можно с погреба достать. Галка Подружки остались в молодости. Пока ты не замужем, пока своей семьи нет, можно и с девчатами погулять. А потом муж будет и подружкой, и отцом родным, и врагом заклятым. Да что же я их в дом не буду пускать? В дом можно, в душу нет. Что-то ты загадками говоришь. А то в душе у женщины живут демоны. Пока девушка молодая, её чёрный демон слабый и неопытный, Он воду мутит, а зла не творит. А когда женщина матерее и сил набирается, любит всем сердцем, демон её крови напьётся, а сатанеет и станет непобедимым. Вот тогда-то, галочка, подруга будет опасной, потому что ближе всех к твоему сердцу стоит и всё про тебя знает. Не должна она знать ничего про сокровенное. Про то, как по-новому рецепту помидоры в банке закрывать, пусть знает, а про то, как ты по ночам плачешь, нет не нужно. Выйди на улицу ночью, подними голову и смотри на звёздное небо долго-долго, пока душа не успокоится, а голова от счастья не затуманится. Дыши полной грудью. А утром тебе самой не захочется бежать к подружке языком чесать. Подружки только и ждут, чтобы твоей крови напиться, сил набраться до да своё счастье устроить. Не подпускай их близко. Если мужу не можешь рассказать, ветру расскажи. Зло всегда принимает тот облик, который тебе понравится. На подруг не сердись, они своего демона не видят и не чувствуют. Они думают, что всей душой хотят тебе добра и счастья, а их к тебе чёрный демон тянет. Чувствуют и думают одно, а делают другое. Ба, ну ты у нас ванга полтавская. Голушка я полтавская. Ты бабку слушай, никто тебе такую правду не расскажет. Сколько женщин увело парней у своих любимых подружек, А сколько пар распалось по их доброй воле. Она тебя слушает и говорит: "Ой, Зорька ты моя ясная, как же я тебе сочувствую, как же я тебя люблю. Да я бы убила его за то, что он тебя мучит. Он может тебя и не любит, да все мужики козлы и носороги. Брось его к чёртовой матери. Что нам с тобой плохо? Ты говорит с ним несчастная, а со мной тебе хорошо. Так что же ты ещё думаешь? Будем вместе горе мыкать. Вот такая, наверное, женская доля". А сама всё про твоего парубка знает, что он любит, что не любит, и улучив момент, когда ты с ним поссоришься, борща наварит, сама причепурится и позовёт твоего жениха помочь по хозяйству, якобы ненароком. Не знала, что там у вас и как. А тот дурак думает, что я буду сохнуть по своей маричке, если тут Оксанка в чистоте и сытости. И всё. А потом ещё подружка скажет: "Я ж тебя предупреждала, что он бычок-дурачок". Вот сам и приблудился. Я-то тут при чем? Еще и дружить снова полезет с упреками. Когда ты была счастлива, я за тебя была рада. А когда мне счастье выпало, ты тут еще и дуешься». «Ба-а-а!» — обидела тебя подружка, вижу. «А кто это? Баба Степанида или Баба Клава, догадалась внучка?» «Да какая разница? Все равно Баба Яга». Женщина, когда стареет, совсем становится бабой-егой. Если в ней демон это душу выест и поселится по всему телу, как вирус. И что? Со всеми женщинами такое случается? Да нет. Только с теми, кто никогда не был счастлив, кто никогда не любил сам, без подсказки и наводки. Бабушка всегда вот так. Вдруг обернётся к тебе, наговорит каких-то туманностей, запутает И снова своими делами займётся, будто ничего и не было. Словно её как телевизор включили, показали что-то интересное, а потом выключили. Пропал и звук, и картинка, и ощущение чуда. Бабушка как бабушка. Стоит себе тесто месить, пыхтит, дело идёт к вареникам. Вернуться всегда успею, подумала Галя. А вернуться значит, отказаться от другой жизни. Это как не доплыть до заветного берега. бросить всё и в панике начать изо всех сил грести обратно. Верная гибель. После океана она в себе такую силу открыла, что ей не страшна была неизвестность, неприятности, отказы, а уж тем более голод и холод. Уж от этого в Америке точно никто не умирает, и она не умрёт. Больше она не писала Полине, исчезла. Отправляла переводы, как договаривались, каждого пятого и двадцатого, но писем ни разу. Поля поняла, что обидела подругу, потеряла её расположение и доверие, не понимает её. А зачем нужны подруги, если они нас не понимают? Галя не рассердилась, конечно, но сейчас ей нужно было принять очень важное решение. А это как вымолить у Бога хорошей погоды на весь сезон. Но главное, совершенно точно, проявилась сила, которая её вела, доверяясь ей. Галя переживала подъем, как будто мощь океанской волны вселилась в нее и постоянно подзаряжала. А с полей она потом разберется, найдет слова и способ отблагодарить и объясниться. Светочке нужна сильная мать, а не какая-то размазня. И Галя чувствовала себя сильной, большой, любящей матерью, благословенной океаном. «Полька, Полька, ты же сама ребенок, брошенный на произвол судьбы высокообразованными родителями, психологами». вместо любви к ребёнку потоки аргументов в пользу своего эгоизма слова слова слова много умных красивых слов произнесённых с выражением на публику артисты, а не родители чувство а чувство одно собственной исключительности но разве детям нужны слова детям нужны тёплые прикосновения сама же писала об этом как о своей личной боли дети и женщины любят всем телом а не корой головного мозга Полина получила в банке денежный перевод, признак того, что Галя была жива, здорова и даже благополучна. Люди перемешиваются как колода карт. Кто с кем, как попало. Видно, у Гальки происходит что-то серьёзное, раз она оборвала переписку именно на приглашение вернуться. Поля сказала что-то запретное, какую-то глупость. Её и саму расстраивало, что будучи по призванию и профессии психологом, она попала в неловкое положение, наговорив лишнего. ждут совета, а не запретов. Она ни за что не вернётся, пока не добьётся своего. Откуда они берут силы, эти провинциалки? Почему не боятся? На что они ставят? Полина приходила к выводу, что приезжие бесстрашны, потому что им попросту нечего терять. Когда нет ничего, кроме тебя самой, нужно быть в хорошей форме, в прекрасном настроении и поддерживать всеми способами уровень оптимизма. И всё-таки это страшно. Поля хотелось что-то предпринять, чтобы встать вровень с подругой, доказать, что она тоже человек смелый и гордый, но от одной мысли, что придётся оставаться в полной неизвестности, без гарантий и страховки, у неё немели от холода спина и лицо, коченели руки. В моей жизни никогда не произойдёт ничего интересного. В Галкиной непременно, а я всю жизнь просижу дома у окна одна. Что мешает мне бросить всё и отправиться на край света? Почему там не я, а она? Неужели счастье нужно искать на другой стороне земли? Боги разбросали нужных друг к другу людей максимально далеко друг от друга. Светочка сидела на полу среди разбросанных частей мозаики. Поля с удивлением наблюдала, как она не брала для примерки кусочки рядом с собранным фрагментом, а ползала на коленях, подбирая крайние, отброшенные далеко Почему ты в начале не смотришь на те, которые лежат рядом удивилась поле. А те не интересные. Интересно то, что далеко, до чего трудно дотянуться, пыталась она получить ответ на свой вопрос о том, кто эти люди, что живут с размахом. Всё интересно, но эти могут потеряться, понимаешь? Держи. Девочка вложила поле в ладошку несколько кусочков и подбодрила. Ничего, скоро закончим и будем есть твою кашу. Светочка утешительница. Но ведь и она тоже ангел, рождённый другой женщиной. Почему не её? Ничего подумала Полина, усыновлю кого-нибудь. Подошла к зеркалу в прихожей и встала боком, чтобы проверить свой живот на пригодность к где-то рождению. Плосковатый, конечно, и грудь маленькая. Сняла с вешалки красную пляжную шляпу, которую подарил Галя Рабинович, и стала ее примерять, поднявшись на цыпочках, чтобы сравняться с ростом подруги. «Такое им нравится? Шляпу на голову, и ты, Мадонна?» «Это чужая, да, я тоже?» Светочка нетерпеливо потянулась к шляпе. «Все женщины мечтают о невозможном, о чужом, о том, что уже приносило кому-то счастье». Комментарий психолога. «У женщин, как и у детей...» прологическое мышление. Они очень наблюдательны и, не зная всех подробностей и секретов, могут восстанавливать причинно-следственные связи между событиями и предметами по отдельным признакам. Кажется, они приписывают отношение причины и следствия вещам, которые друг с другом вообще не связаны. Процент угадываний слишком высок, чтобы игнорировать эту присловутую женскую логику. Кто знает, что становится последним фрагментом мозаики под названием Счастье. Женщины мыслят связями, мужчины различиями. Конец комментария. Галя вернулась из поездки к обеду, застав Маркина с Сёмой за бильярдным столом, заваленным незаконченными рисунками, баночками с красками, альбомами. В руках у неё были еловые ветки для запаха. Ну вот, а мы уже волновались. Алексей перехватил сумку с вещами. Сёма потянул к столу, чтобы показать, каких собачек и кошечек он нарисовал. Выглядело профессионально. Ты что ли помогал, Лёша, поразилась Галя. Да нет, я только немного подсказывал. Да ну. А давай я попробую. И совсем как маленькая, кинулась рисовать. Маркин взял её руку и немного подсказывал направление. Его движения были настолько точные и деликатные, что новичок чувствовал себя мастером, как будто у него внезапно открылся талант. Это было просто невероятно. Она владела карандашом как заправская художница, хотя прежде за собой таких способностей не замечала. Ах, если бы тут была Светочка, ей бы понравилось, и с сёмой они бы подружились. Как тебе океан? ревниво спросил Алексей. Да так себе. Вода как вода, решила не расстраивать его Галя. За что же человека мучить, спрашивается? За восторг от рисования всё можно простить. Но Маркин её удивил ещё больше, когда пригласил отобедать на кухню.